Глава 3. Мы улетели относительно недалеко от места битвы. Силуэт монстра скрылся за сорванными крышами, на которых угадывались воронкоголовые, а дуванчик взял курс на площадь. Внутри разрушенного здания, от которого осталось всего две стены, разбили лагерь. Будто чайные туристы проморгали войну и встали на прикол. Развели костер и Побросали рюкзаки и разошлись собирать поганки, чтобы отравиться и не быть высосанными воронкоголовыми. Это все, что осталось от церкви? У костра сидел мужчина в такой же форме, как у моего спасителя, и грел руки у огня. Рыжие блики скользили по приятному лицу с прямым, чуть вздернутым носом, и красили светлые волосы в рыжий. Рядом с ним сидел еще один дракон. На нас он посмотрел сонным взглядом и уложил голову на длинной шее на землю. Будто шум сирены и монстры к нему отношения не имеют. «Зак, почему не на битве?» — резко спросил мужчина, оставив меня в седле. «Мою половину корпуса перебили. Пожиратель вышел прямо на нас. У них шансов не было», — вздохнул тот. «Тупо сбежал. Почему я не удивлен?» Думаешь, что хочешь. Я полетал вокруг без шансов». Дракон Зак и одуванчик одновременно подняли морды. С неба спускался еще один сказочный зверь, на этот раз белый. Я прикрыла глаза, защищая их от поднявшейся пыли, пропустив момент, когда на землю спрыгнул всадник, а когда присмотрелась, замерла. Кажется, человек. Ниже моего спасителя и не такой крепкий, как Анис Заком. Длинный черный плащ, украшенный серебристыми узорами, открывал сапоги до колена, а на голову накинут глубокий капюшон, на руках – отливающие серебром перчатки, на поясе внушительный арсенал колб и пузырьков и небольшая книга. Но самое страшное, на его лице маска вроде чумного доктора, только не клюв, а воронка, точь-в-точь, -точь, как у тех существ. Фигура сделала один шаг, второй резко ускорилась. «Проклятие, как мне слезть-то?» «О, хороший мой, наконец-то вернулся! Не ранен?» «Знал бы ты, как я переживал!» «Думай, что мели Армандо!» Фыркнул спаситель, но мужчина отмахнулся. «Я не с тобой говорю». Он подбежал к дракону и погладил вытянутую морду, одной рукой сбрасывая капюшон и стягивая маску. Лицо у него оказалось миловидным и приятным. В нём есть что-то французское или испанское. Улыбка красивая, особенно в сочетании с короткой бородой, обрамляющей лицо. «Одуванчик, радость моя! Это несносное чудовище опять над тобой издевалось!» Армандо глянул в сторону спасителя, а дракон, тяжело и почти по-человечески вздохнув, положил ему морду на плечо. «Нам уйти, чтобы оставить вас наедине», — изогнул бровь мужчина, но Армандо отмахнулся. «Это лишнее. У нас с одуванчиком невероятно крепкая и платоническая любовь. Ничего, что я при тебе столько незнакомых слов говорю». Тот сделал вид, что не услышал. На меня внимание не обращали. Не то чтобы я страдала по этому поводу или мое чувство собственной важности оказалось задето, Но костюмированная вечеринка начала надоедать. «Простите, пожалуйста, а где Виктор Николаевич?» «Мужчины будто только сейчас заметили мое присутствие». «А это...» — начала Арманда, и незнакомец кивнул. «Заброшенка, судя по всему. Странно, конечно. Следующая минимум через полгода». «Кто? Слушайте, я понимаю, у вас роли или еще...» «Подскажите, где выход, и я не буду мешать». Арманда нехотя отлепился от одуванчика. Потом помог мне слезть с его спины и похлопал по плечу. «Дорогая, если бы выход был, я бы несся к нему на всех парах». «У нас солдаты погибают!» Спаситель бросил отрубленный хоботок Заку. Он попал четко на голову. «Ты совсем долбанулся!» «Я добыл часть пожирателя. У тебя есть любящая жена. Захватывай, Зак!» Тот поморщился, глядя на «подарок» с таким видом, словно ему предстояло его съесть. «Артиллерии у нас больше нет». «По-другому мы город не отобьем. Сопли на кулак мотать некогда. Шевелись!» «Если артиллерии нет, команду отступления, генерал!» «Я в такую тварь не полезу, и ты это знаешь!» «Да и жена моя сейчас на станции. Не подходит!» Мужчина, в один шаг оказавшись у Зака, схватил его за ворот куртки и приподнял. «Если не отобьем атаку, соберется еще пара пожирателей и пойдут на столицу! Этого хочешь!» «Ты сам загнал нас в такую ситуацию, сманив!» Он не договорил, но на отстраненном лице проскользнула гримаса отвращения. Будто увидел плесень на любимом блюде. «Отведем его. Бросим остатки армии на запад». «Идея отличная. Особенно понравится бойцам, которые не вернутся. Они будут в восторге». «Да не полезет сахарочек на пожирателя!» Армандо закатил глаза. «Божественный свет благословил нас и послал ее». Он посмотрел на меня. «Если вы дураки не видите, я подскажу». «Невеста в подходящем наряде встречается в столь сложный момент. Проведение не иначе». Генерал закатил глаза. Отдёрнул и без того идеально сидевшую форму и протянул мне руку. «Ладно, идём к алтарю». Я нервно хихикнула. «Хорошо, к выпивающим людей-монстрам я успела привыкнуть. К ездовому дракону, которого зовут Адуванчик, тоже». Даже странные психи, собиравшиеся лезть в огромного гиганта, уничтожившего сотню людей одним замахом лапы, уже не пугали. Но это стало последней каплей. «О, я поняла. Виктор Николаевич пообещал мне свадьбу и не хочет отступать?» Я рассмеялась и, обведя взглядом руины, крикнула. «Эй, а что с Игорем? Он жив еще?» Подняв руки, я отступила от актеров. «Хватит. Скажите своему боссу, что я тронута заботой, но женить бы не была моей целью. И про рыцари я пошутила. Хотя героическое спасение отпад вышло. «Вот доказательство, что никого и никуда я не сманивал, Ливай!» Зак покачал головой. «С тобой невозможно разговаривать. Ты бы хоть объяснил ей, что случилось!» Будь я чуть в меньшем шоке, я бы даже похлопала. «Отлично разъяснил!» «Считаешь, она тупая и не может понять? Или в ее мире монстры лучшие друзья?» Ливай изогнул бровь и перевел на меня взгляд. «Если это так, то наш мир не такой плохой!» «Какое тут стоп-слово? Чего вы хотите? Денег или чего?» «Зовут тебя как?» Ливай не удосужился ответить ни на один из вопросов. «Стоять, чудовище!» Армандо поднял ладони. «Ты даже не спросил ее имени?» «Неинтересно». «Да. Теперь я тоже испытываю куда больше чувств к дуванчику, чем к его всаднику». «Послушай». Зак сделал шаг ко мне, дружелюбно улыбаясь. «Правильнее преподносить такие новости, сидя у камина с бокалом вина. Но сейчас условия паршивые, поэтому прости за краткость. Раз в год в наш мир попадают те, с кем приключилось несчастье. Вспомни, до того, как ты увидела это чудовище». Он кивнул на генерала. «С тобой не случалось чего-то опасного?» «Стой, стой!» Я отступила, предпочитая не вестись на милые улыбки в духе санитаров из психушки. «Вы хотите убедить меня, что я умерла? А это чистилище? Рай? Ад?» «Ребят, я...» Закончить мне не дал громоподобный рёд, от которого затряслась земля. Арманда, хватит болтать! Давай делай обряд союза!» Чудовище схватил меня под локоть и потащил к центру разрушенной церкви. «Иначе подохнем все!» Возмущаться я как-то постеснялась. Может, если бы не видела того урода вблизи, потребовала, чтобы он меня хоть в парк сводил. А ещё я не могла понять. «Мне кто-нибудь объяснит, как связаны свадьба и тот монстр?» «Никак!» — Армандо усмехнулся. «Связан вот этот монстр!» — тыкнул он в сторону левая. «Видишь ли, цветочек, в нашем мире у некоторых людей есть сила. Они берут под контроль пожирателей. Тех громаден. Но монстр — темная тварь, а мы свет. Подчиняя, ты словно ныряешь. Если некому вытащить обратно, забудешь себя и станешь полноценным чудовищем». Выяснилось, что лучше всего работает связь муж-жена. «Еще вопросы?» «Какая связь?» — тихо спросила я. Ему не интересно, как меня зовут. Не хочу впадать в драматизм, но, кажется, мы все умрём.